т о л п о т в о р е н и е в переулке, где жил Мишка, не н а б л ю д а л о с ь Жигули у подъезда и новенький Форд, на котором ездил мой хороший знакомый по фамилии Николаев. Я п о р а д о в а л а с ь что приехал он, а не кто-то другой. Николаев твердо знал, кто здесь хозяин и хозяина уважал, не только из к о р о с т о л ю б и я но и по убеждению, что власть должна быть уважаема. Дверь в квартиру была закрыта. Но не заперта. Я позвонила, решив, что так оно лучше. Дверь открыл Валера, улыбнулся он так широко, что я разозлилась. Но «Ну чего скажите на милость, зубы скалит. Хотя всерьез злиться на Валерку нет никакой возможности. Слава богу, радостно воззвестил он, покосился на Лукьянова и на всякий случай улыбнулся еще шире. Народ пребывает в сомнениях. Так что заждались меня, а то ты р а с т о л к у е ш ь людям, как они должны воспринимать сей скорбный факт. Говорил он не громко, а потом и вовсе з а ш е п т а л потому что мы вошли в квартиру. Первым я увидела Николаева. Он нервно курил, стоя возле распахнутой двери в туалет. Здравствуйте, скромно поздоровалась я. Взгляни. Кивнул он в сторону комнаты. Я безудовольствия заглянула и убедилась, что со вчерашнего вечера здесь ничего не изменилось. Дидонов лежит голый поперек кровати, костюмчик висит на плечах. и к До жили! – рыкнул Николаев, подскакивая к дверям. Полюбуйся! Слуга н а р о д а м а т ь его. Спят или совсем? Мужик в возрасте, никакой то там. Сам бы убил ей богу. Квартира чья? Подружки? Спросила я, прикинувшись дурочкой. Если бы, говорю, совсем стыда не стало. Вон его подружка в кухне на батарее удавилась. Ишь ты! Покачала я головой и пошла на кухню. Локьянов был уже там. Поскольку он приехал со мной, вопросов ему никто не задал. Сам он держался скромно, но глазами шарил зорко. Я уверен, а многое чего успел увидеть. Мишка интереса у меня не вызвал. Валера сидел на корточках рядом с трупом и разглядывал его. Еще трое мужчин были заняты обычным в таких случаях делом: один снимал отпечатки пальцев, другой что-то писал, третий осматривал квартиру. Видала, кивнув на Мишку, заволновался Николаев. Бабы мало. Друг на дружку лезут. С души в о р о т и т Что да то да, кивнула я с печалью. Наша сестра через это самое дело несёт большие потери. Выходит, д и д о н о в гомик? Никогда ни о чём подобном не слышала. А такие вещи утаить сложно. Судя по предварительному осмотру, за улыбался Валера. Половой акт имел место перед самой кончиной. Использованный презерватив позволяет на это надеяться. Уроды. сказал Николаев и плюнул. Выходит, что-то не поделили. Этот парень Дедонова пришел, а потом с перепугу удавился. г о л о в у ш к а мне его не нравится. Веселился Валера. Вряд ли парнишка сам, но ну, не Дедонов же, не Дедонов. Так сколько здесь этих уродов было? Взорвался Николаев. Что делать прикажешь? Повернулся он ко мне. Потом схватил за руку, увлёк в коридор и зашептал: "С нашим? Тут он ткнул пальцем в потолок. Они не ладили. Но скандал? Любыми способами надо избежать скандала. Ласково зашептала я: "Вы что? Хотите, чтобы она с по центральным к а н а л а м на всю страну при одной мысли об этом? Николаев переменился в лице. Я всерьез испугалась, что ему станет дурно." И крепче ухватила его за локоть. Если Валера ошибся и парень убил Дедонова, справимся. Вытирая вспотевший лоб платком, з а ш е п т а л Николаев. А если двойное убийство совершил кто-то третий, что делать? В любом случае действовать крайне д е л и к а т н о Семья убитого, узнав в чем дело, будет заинтересована. Он кивнул. Ребята все проверенные. Если только Валерка, но он. Я с ним поговорю. А главное ж у р н а л ю г и Этих даже в расчет не принимайте. Моя забота. Ну что ж, будем работать. Он похлопал меня по плечу, а я оптимистично улыбнулась. Валера. Позвала я где-то через полчаса. Валера подошел с насмешкой, поглядывая на меня. Чем порадуешь? спросила я закуривая. подошел Лукьянов. Валера от предложенной сигареты отказался. завязал. что я тебе скажу? похоже было так. Дидонов с парнем. зовут его Аптекарев Михаил Романович. занимались любовью. возможно что-то не поделили, поссорились и убили друг друга. тут Валера улыбнулся шире, но продолжил вполне серьезно. Думаю, оба были в постели и не сразу поняли, что происходит. Зидонов пытался оказать сопротивление, его хорошенько отдубасили, прежде чем задушить. А Михаил Романович, должно быть, перепугался. Убийц было по меньшей мере двое. Теперь скажи на милость, что я должен отразить в своем докладе по случаю этого события? Правду, пожало я плечами. Чего же еще? А для прессы? И прочих досужих людей все должно звучать так: трагически погиб, обстоятельства его гибели в настоящий момент выясняются. Между прочим, у него жена красавица, н е к месту сообщил Валера, и моложе его лет на пятнадцать. Между прочим, я сама красавица, а никто замуж не берет. Я отошла в сторонку и набрала номер деда, коротко обрисовала ему ситуацию. Дед грязно выругался. В голосе его слышалось страдание. Точно не его не друг, а близкий соратник сложил голову столь плачевным образом. Что можно сделать? спросил он, справившись с собой. Что тут сделаешь? Опечалилась я, дабы не гневить его по н а п р а с н о у бодрым голосом и плоскими шуточками. Скандала не избежать. Журналистов и близко не подпускай. Кто мог убить и за что? Другой бы человек удивился вопросу, но только не я. В настоящий момент работаем над этим. Он вроде бы помягчел. Мы принялись работать и действительно кое-что наработали. Выяснили, к примеру, что у хозяина квартиры имелись сомнительные связи. По крайней мере, соседи не раз замечали молодых людей подозрительной наружности. Если учесть, что старушкам лет семидесяти все молодые парни кажутся подозрительными, с этим хлопот не будет. Возможно, Михаил Аптекарев имел связи с торговцами наркотиками, а почему бы и нет? Был им должен, и они явились с целью получить деньги, либо просто с намерением ограбить. К несчастью, незадолго до этого здесь появился господин Дедонов, чтобы договориться об очередной тренировке. Вопросом, почему он просто не позвонил, решили не задаваться. Мог мобильный забыть или не подзарядил вовремя, а проезжал рядом. Грабители, совершив убийство гостя, попытались инсценировать самоубийство хозяина. Они перепугались причем до такой степени, что даже ничего из ценности не прихватили с собой. Впрочем, они могли разделаться с а п т е к а р е в о м по какой-то серьезной, но неведомой нам причине. И вовсе не собирались грабить его. При любом раскладе Дедонов у нас случайная жертва. Ежели родственники и соратники начнут мутить воду и настаивать на заказном убийстве, вспомнив, что он у нас видный политический деятель и так далее, мы ознакомим их с результатами вскрытия, где не забудем упомянуть о половом акте, после чего мутить воду им расхочется. Особенно е ж е л и намекнуть на вездесущих журналистов. Кто их обнаружил? – спросил Лукьянов. Мы вроде бы все обсудили и спокойно закурили, решив передохнуть. Сестра парня, – ответил Николаев. Зашла в обед. У нее ключи есть. Это родительская квартира. Родители умерли. Женщину отвезли домой. Она плохо себя чувствует. С ней наш сотрудник. Надеюсь, ей уже объяснили, что о некоторых обстоятельствах стоит помалкивать, спросила я, стараясь быть полезной. Конечно, Николаев повеселел. Ситуация больше не казалась ему безнадежной, а я пыталась поразмышлять на тему, кто мог убить Дедонова. И Мишку, разумеется, тоже, но сейчас меня по понятным причинам интересовал Дедонов. Если не считать мелких газетных пакостей вроде недавней статейки, особого вреда я от него не видела. Я не себя имею в виду, а нашу богадельню, как ее и м е н у е т Лялин. Дед Дедонова терпеть не мог, но не считал серьезным человеком. Хотя не так давно, сидя на моей кухне, предложил разобраться с ним, то есть п р и с т р у н и т ь Тот же Лялин. намекал на союз Дедонова с крупным предпринимателем Игнатовым. Игнатов фигура, но политикой, по-моему, не интересовался, хотя деньги имел серьезные, а также авторитет, который, как известно, ни за какие деньги не купишь. Если они решили объединиться, что ж, на следующих выборах деду придется т у г о До выборов далеко, хотя чем раньше свернешь в Рагушею, Тем спокойнее на душе. Очень может быть, что хлопнули Дедонова н а ш и Одно тревожит: а н о Нимка в кармане Дедонова, которую я нашла ночью. Она прямо указывала на меня, как на возможного подозреваемого. Конечно, никто бы не поспешил защелкнуть на моих руках наручники, но сам факт. Нет, дед тут н и причем. Хотя наши умельцы запросто могли сделать хитрый ход. мол, если есть анонимка, дураку ясно, мы не п р и д е л а х и нас б е с п а р д о н н о подставляют. а сточертело мне это. пробормотала я и испугалась, огляделась, но судя по лицам Лукьянова и Николаева, тревога была напрасной. появились секретарь Дедунова и его заместитель, потом приехал а редактор газеты, где хозяином был д е д о н о в та самая Борькина сестрица. к о т о р о я я была обязана появлением статейки о моем пьянстве и у ч е н е н н о м мною дебоше. Сестрица попробовала шуметь, но быстро вошла в разум. На меня она взглянула с ненавистью, что вовсе непонятно. Не я ведь про нее гадости писала, а она про меня. п Оббегав по коридору, порыдав и дважды попытавшись лишиться чувств, предприимчивая дама затасковала. Я отвела Лукьянова в сторону и коротко проинструктировала. Он подошел к Боркиной сестрице и попытался обаять ее. Это ему с блеском удалось. На него одинаково западают как дамы в возрасте, так и совсем юные особы. Нет предела совершенству. Дама поначалу насторожилась, особенно когда он представился ей и сунул поднос удостоверения. Не знаю, какое. У Лукьянова их с десяток. Раньше точно было около десятка. Вряд ли он изменил своим привычкам. Затем мадам Робко улыбнулась и как-то вся потянулась ему навстречу. Процесс пошел. Лукьянов как-то совершенно естественно взял ее за руку и тут уж ей удержу не стало. Он предложил проводить ее, она согласилась, тем более что никто ее здесь не задерживал. Я тоже о т к л а н я л а с ь и поехала домой. Лукьянов позвонил через час. Я вызвалась приехать за ним, демонстрируя ш и р о т у души, но он благородно отказался. Прибыл на такси и поздновато, возможно, заскочил к деду с отчетом. Не это меня сейчас интересовало, а его разговор с мадам. Ты разбил ей сердце, съязвила я. Ужинать будешь? Нет, спасибо. ч а ю выпью. Это она тебя накормила. Ты ревнуешь? Еще бы. Дарья Васильевна приятная женщина. Кстати, с Дедоновым у нее мало общего. Она натура творческая, а он практик. Когда купил газету, пригласил ее главным редактором, потому что ничего не смыслил в газетном деле. Она согласилась, но потом не раз жалела об этом. Что? платил мало, нет, сковывал творческий порыв и диктовал свою волю. Газета не отвечает ее эстетическим требованиям, да и вообще. Это была вступительная часть. Далее я намекнул, не связано ли прискорбное убийство с политической деятельностью Дедонова. Без особого труда вывел разговор на статью. И она открыла тебе душу. И все остальное тоже. Скромность не позволила мне воспользоваться женской слабостью, скривился Лукьянов. То, что статейка заказная, она не сомневается. Однако от кого точно исходил приказ она не знает и даже не особо уверена, что от Дидонова. Данное обстоятельство даму особенно оскорбило. Дело напрямую касалось ее брата, ведь в ту ночь именно он пьянствовал с тобой. Ей бы в голову не пришло трепать его честное имя. Похоже, она здорово удивлена, что это пришло в голову Дедонову. Я решил развить тему, почему, мол, и не прийти. Стать я вполне логичный шаг, раз Дедонов в оппозиции к местной власти, а Ольга Сергеевна р я з а н ц е в а представитель этой самой власти. Дедонову это было невыгодно, ответила дама. Потом смутно поведала о неких общих делах Дедонова и ее брата. Перепугалась. оставила тему. Я попробовал нажать и узнал, что братец ей звонил после выхода статьи и сильно гневался. И в тот же день скончался. и в н у л а я что ты говоришь? Ахнул Лукьянов. Ага, был сбит машиной, когда спешил навстречу со мной. Ну и н р а в ы в вашем городе, и за з поганой с т а т е й к и человека убили. Если интересно, слушай дальше. Простившись дамой, я наведался к девчушке, что с о с т р я п а л а статейку. Я взглянула на него с уважением. Вот это размах. Ага. Так вот, девчушка утверждает, что пострадала напрасно. Задание выследить вас с братцем и отразить с е й факт в газете она получила от самой мадам. Та весьма эмоционально внушала своим сотрудникам м ы с л ь о том, что газета должна быть острой. Дидонову похоже острота в случае с тобой мало понравилась, и он лично звонил ее брату Боре, приносил извинения, только что хвостом не в е л я л обещал всех уволить, в том числе и мадам. Потом Борю сбила машина, гроза утихла, и мадам забыла об угрозах. Слушая Лукьянова, я непроизвольно охмурилась. Его рассказ отлично вписывался в недавние фантазии Лялина. Похоже, он у нас и вправду провидец. Возможно, я бы развела эту тему, но тут в дверь позвонили. Я пожала плечами, потому что не ждала гостей. Если это дед, то не вовремя. Впрочем, мы сидим вполне благопристойно, отчего бы коллегам не поужинать вместе? Я пошла открывать и обнаружила на пороге к о л ю Заходи, кивнула я, пропуская его вперед. У меня скверные новости. Коротко сообщил он, а я вновь пожала плечами. Иных и не жду. Мы вошли на кухню, п р и в и д е Лукьянова. Коля слегка растерялся. Это дальний родственник, сказала я. Из Москвы приехал, а остановиться негде. Ага, обрадовался Лукьянов. Я на вашем рынке апельсинами торгую. На самом деле он в командировке, но пусть повипендривается. Коля к шуткам не был расположен, сурово посмотрел на меня и сказал: "Надо поговорить". Мы прошли в гостиную, оставив Лукьянова на кухне. Так что за скверные новости? Кто-то видел меня возле м и ш к и н о г о дома. Что значит видел? Когда? Кто? С чего ты это вообще взял? Мне позвонили на работу. Мужской голос спросил: "Вы Спартак?" Я ответил да. Тогда он сказал следующее: я знаю о вашей причастности к смерти Дедонова и смогу это доказать. Чушь, фыркнул а я. н у был ты возле дома. И что? Я тоже там была. Просто гуляли. А вот почему он связал убийство с тобой и откуда он знает, что Дедонова убили? В новостях этого еще не было. Вдруг начал Коля. Но заметив мою усмешку, нахмурился. Он назначил мне встречу, велел принести деньги. Взамен он вернет улики. Какие улики? Разозлилась я. Черт его знает. Я ведь был в Мишкиной квартире. Вдруг что-то оставил. Если оставил, я бы уже знала. Не зря битых три часа там торчала. Этот тип мог оказаться там раньше милиции. что-нибудь потерял? – спросила я с беспокойством. Паспорт, водительское удостоверение. Шутишь? Что такого ты мог оставить, что прямо указывало бы на тебя? Не знаю, вздохнул он. При этом Коля казался таким растерянным, едва ли не жалким. Он совсем сейчас не походил на Спартака, от которого млели все дамы. Я посидела, поскребла затылок и вдруг решила. Нехудо бы встретиться с шантажистом. Очень может быть, что он неплохо осведомлен об обстоятельствах гибели Дедонова. Если его хорошо поспрашивать, он не откажется нам рассказать о них. Где должна произойти встреча? В Никольском переулке, в половине первого ночи. И что? Он обещал прийти? Усомнилась я. Да. Я взглянула на к о л ю Шантажист либо величиной с гору. Либо псих, это я и заявила вслух. Псих, кивнул Лукьянов, и мы обратили на него внимание. Он стоял в дверях и должно быть уже давно. Шантажисты все психи, пояснил он, давая понять, что наши тайны для него не тайны вовсе. Коля взглянул на него с сожалением, а я поспешила его утешить. Он просто выглядит придурком, а вообще-то вполне нормальный парень. Мы дружно посмотрели на часы. Если хотели попасть на встречу вовремя, то следовало поторопиться. Я поеду с вами, сказал Лукьянов таким тоном, точно все решал здесь он. Коля нахмурился, не из-за того, что действительно имел что-то против. Его, как и меня, покоробило от убежденности Лукьянова, что возразить ему не посмеют. Пусть едет, пожала я плечами. Неизвестно, какой сюрприз ждет нас там. А Александр Васильевич. У нас специалист по трудно разрешимым ситуациям.